Публика, пока еще не началась травля, любуется российскими красавицами, разъезжающими по арене на хорошеньких лошадках. Самые ужасные, отчаянные охотники критикуют собачню, приготовленную для травли. У всех в руках афиши, в дамских ручках афиши и бинокли. «Самое приятное занятие -с", обращается к своему соседу старичок со щипанной бородой, Фуражки с кокардой, по всем признакам, давным-давно уже промотавшийся дворянин. Самое приятное занятие. -с. Бывало, выйдешь это с компанией, выйдешь чуть свет, и дамы тоже. С дамами не стоит ездить, перебивает старичка сосед. Почему ж? А потому что при дамах ругаться нельзя. А нечто можно на охоте не ругаться. Невозможно, но у нас были такие дамы, что сами ругались. Бывала, Марья Карловна, если изволите знать, барона Глянсера, дочь, ругалась страсть, как. И ты кричит, черт, сатана такой сикой и так далее. Многоточиес. Первая гроза для нижних чинов была Чуть что сейчас нагайкой, Мама? «Волки в ящиках?» — спрашивает гимназист в огромнейшем башлыке, обращаясь к даме с большими красными щеками. «В ящиках. Они не могут выскочить? Отстань. Вечно ты с вопросами. Утри нос. Спрашивай о чем-нибудь умном. Чего о глупостях спрашивать?» На арене замечается усиленное движение. Человек шесть посвященных в таинство охоты несут один ящик и ставят его посреди арены. В публике волнение. «Господин, чьи собаки сейчас пойдут?» «Можаровские». «Нет, не Можаровские, а Шереметьевские». И вовсе не Шереметьевские. Борзые Мажарова. «Вон он, черный Мажарова, видите?» Или разве Шереметьевский? Да-да-да, так-так-так. Господа Шереметьевские, Шереметьевские, Мажаровский вон они!» По ящику стучат молотком. Нетерпение достигает максимума. От ящика отходят. Один дергает за веревку, стены темницы падают, и глазам публики представляется серый волк. Самое почтенное из российских животных. Волк оглядывается, встает и бежит. За ним мчатся шереметьевские собаки. За шереметьевскими бежит не по уставу мажаровская собака. За мажаровской собакой борзятник с кинжалом. Не успел волк отбежать и двух сажен, как он уже мертв. Отличились и собаки, и борзятник. «И браво!» — кричит публика, «браво!» «Браво!» «Зачем Мажаров спустил не в очередь?» «Мажаров, ш!» «Браво!» То же самое проделывается и с другим волком.